2.15, шотландская неадекватность. И как это? спросил я у Шуйской, когда аргентинцы ушли. Ты действительно хочешь свести меня с Даниэлой? Мы со Светой снова занимались медитацией. К сожалению, в последнее время директриса перестала на что-то намекать. А вот мои гормоны требовали более активных занятий. А почему нет? Как ни в чем не бывало, произнесла девушка. Она же настоящая красотка, к тому же не глупая, да и лишними амбициями не страдает, в отличие от некоторых близких к тебе в прошлом особ. Просто необычно. Многовато невест рисовалась в такой короткий промежуток времени. Наша со светой пыль одновременно поднялась в воздух и медленно поплыла над головами. Ярослав, ты отдаешь слишком дерганные команды. Попробуй создавать своих птиц плавно, не спеша. Видишь, как у меня получается. Ранговая пыль шуйская начала принимать формы различного оружия. Причем сначала создавалась рукоять, а только после этого появлялось лезвие, а уже после на оружие появлялась гравировка. Даже не представляю, как она это сделала. Видеть-то вижу, а как делать, пока не совсем понимаю. Просто сконцентрируйся и делай. Все в твоей голове, Ярослав. Я глубоко вдохнул и представил, как надо мной появляется ворон. Сначала тело, потом клюв, следом крылья. «Да ну нафиг, расчлененка какая-то!» «Как мне проверить результат? С закрытыми-то глазами!» «Так открой и посмотри», — спокойно ответила Шуйская. «Медитация нужна только для того, чтобы ты сконцентрировался». Открыв глаза и подняв голову, я увидел, что надо мной парит однокрылый ворон без клюва. В этом чудище вообще довольно трудно было распознать птицу счет не очень вышло». «Натренируешься еще. А насчет твоего второго предложения у меня к тебе будет отдельный разговор. Надеюсь, ты не рассматриваешь всерьез предложение Малийцев». «А вот такой поворот событий меня несколько удивил. Неужели Света лоббирует интересы Аргентины? Это что-то новенькое». «Если говорить объективно, других предложений у меня пока что не было. Даниэла ничего толкового не сказала» а мексиканка так вообще пока не показывалась на горизонте. А чем тебе молиться не угодили? — Если согласишься, на тебя начнут охотиться еще сильнее. — И чего это? — И куда сильнее? — Поверь, пока иностранные разведки только прощупывают почву. К тому же не все до конца верят, что ты станешь абсолютом. А насчет молицев у них и без тебя достаточно титанов, — объяснила Света. Если в будущем их возглавит самый могущественный боец в истории, то они станут опаснее, намного опаснее, причем для любого государства на планете, а у аргентинцев с нашей страной намечаются союзнические отношения. Я еще раз попробовал создать ворона, и на этот раз получилось намного лучше. По крайней мере, у птицы появился клюв, хотя с крыльями по-прежнему творилась какая-то хрень». Великие шансы, что ты вообще не долетишь до Малийской империи. Подорвут самолет где-нибудь по пути». «Свет, это вообще не аргумент. Меня в любом случае будут пытаться убить. В чем настоящая причина?» Директриса вздохнула. «Это большая политика, Ярослав, в которую мне очень не хочется лезть. Но будем считать, что меня очень вежливо попросили тебе намекнуть на нежелательность союза с африканским государством». Они и так очень сильны. зачем делать из них гегемона. Это Манс-девятый разумный правитель. А что, если кому-то из его сыновей снесет голову на почве собственного могущества, и он решит нагнуть весь мир? Нет, такого точно нельзя допустить. На планете должно быть несколько центров силы. Иначе совсем скоро большая часть стран поймет, что находится чуть ли не в рабстве у своего Сизерена». Все это Шуйская сказала ровным тоном и не открывая глаз. Причем пыль над ее головой продолжала принимать различные формы. Но почему-то только холодного оружия. То есть, по сути, это негласный приказ императора. «Просьба. В принципе, он не против вашей свадьбы с Юлали, но только при условии, что она будет следующей женой после Даниилы. «А почему мне не предлагают кого-нибудь из русских девушек?» — поинтересовался я. — Не то чтобы мне горело, просто любопытно. — Некого, точнее... — Шуйская сделала небольшую паузу. — Можно предложить Лену, но ты ведь уже не согласишься. <къем> — Не соглашусь. — Вот именно, а других законорожденных дочерей у Константина нет. Можно было бы предложить тебе кого-нибудь из самых могущественных родов страны. Но опять же, кого? К императору близки пять семей — Орловы, Шуйские, Болотовы. Разумовские и Остафьевы. Еще есть Салтыковы, которые поплатились за излишнюю амбициозность главы рода и больше не в фаворе. Ну и Потемкины, с некоторых пор ставшие подданными Малийской империи. И... у Орловы нет дочерей. Моя дуреха, если ты не заметил, старается к тебе не приближаться лишний раз. Уже не знаю, какая муха ее укусила, но настаивать не буду. С Болотовым у тебя напряженные отношения. Хоть через пару лет там и вырастет очень подходящая кандидатура, которая, судя по слухам, и так тебе тебе неровно дышит. Обе дочери Разумовского уже замужем. Ну, наследница рода Астафьевых встречается с наследником рода Салтыковых. Поэтому получается, что в данный момент связать тебя браком с государством никак не выйдет. Хотя есть, конечно, вариант. Какой? Мы с тобой можем пожениться. Правда, все-таки не уверена, что подобное будет по душе императору. «Там есть свои причины». Она ненадолго замолчала, после чего открыла глаза и посмотрела на результаты моих стараний. «Смотри-ка, твоей птичкой можно пополнить коллекцию кунсткамеры». Я развеял свое творение и тут же в мгновение создал нормального ворона. Когда не думая о детализации, получается быстро и нормально. А вот если начать копаться, то выходит такая вот нехорошая штука». «Чем старше будешь становиться, тем проще будет выполнять подобные фокусы», — ответила Света, а затем жестом показала пройти к трибуне, где был установлен большой монитор. «Пойдем, разберем твоего завтрашнего противника». Спустя пару минут я наблюдал за тем, как высокий крупный парень, облепив себя пылью, в рукопашку сражался против достаточно милой обладательницы водного класса. Так листала его созданными плетями, пытаясь закрыть водную тюрьму. Но все безуспешно. Он словно не замечал ее усилий и игрался со своей жертвой, в конце концов завершив бой мощным апперкотом и полным нокаутом. — Это Мстислав Залойский, кадет на Химовского училища, — начала рассказывать Света. — Чистый нейтральщик, причем полностью запакованный. Это их ректор хорошо постарался. Искренне надеется взять в этом году городские. Я покопался в своей памяти и понял, что даже не слышал об этом участники районных соревнований. «Что-то не припомню, чтобы мне рассказывали про него как про фаворита турнира». А он им и не был. «Темная лошадка, заявленная в самый последний момент по квоте от училища. Он даже квалификацию не проходил». «Понятно», — ответил я и еще раз включил видео. Хотелось более подробно рассмотреть его приемы. «Что можешь сказать про его манеру боя?» Я поставил запись на паузу и призадумался. По идее, ничего особенного. Наверняка рассчитывать на хорошую рукопашку плюс высокое качество ранговой пыли. Думаю, если держать его на расстоянии и постоянно атаковать воронами, то проблем возникнуть не должно. В целом все верно, только вот... Она снова включила запись. Смотри, что он делает с атаками своей противницы. Только сейчас заметил, что ни один водяной хлыст девушки не достиг своей цели она просто не поспевала за своим соперником». «Уворачивается», — догадался я. «Этот парень пошел по пути скорости?» «Верно. Так что тебе надо придумать несколько заготовок на случай, если твои птицы не будут за ним поспевать». «У тебя есть какой-то план?» «А как иначе? В общем, смотри». После занятий со Светой мне предстояло посетить рангбольную тренировку, на которую я, если честно, совсем не рвался. Но не лежала у меня душа к спорту, особенно к настолько неизвестному. С другой стороны, может и получится в итоге втянуться, кто знает. Ну и друзьям заодно помогу. Когда подходил к полю, заметил, что недалеко от трибун стоит рыжая девушка, в лице которой я сразу узнал Эйлин Трухилью. Она сосредоточенно следила за двухсторонкой ребят и не обращала никакого внимания на происходящее вокруг. Я решил тоже не предпринимать никаких первых шагов, поэтому просто прошел мимо нее и уже собирался направиться к ребятам, как услышал. «Как невежливо, барон!» По голосу мексиканки не было понятно, в каком она настроении. «Вы ведь прекрасно знаете, кто я. Так к чему этот цирк с проходом мимо?» Я махнул увидевшему меня Демьяну и медленно повернулся. «Моя осведомленность не предполагает нашего с вами знакомства. С чего мне тогда подходить?» Рыжая какое-то время пристально смотрела на меня, после чего кивнула. «Не с того начинаете разговор, барон?» «У меня вообще-то имя есть, и вы его знаете. Моя осведомленность не предполагает нашего с вами знакомства». Вернула она фразочку, после чего сделала несколько шагов навстречу и протянула руку. «Иллин Трухильо». «Ярослав Воронов». «Рада, что мы познакомились. Поговорим?» Мы решили не уходить далеко, поэтому разместились на трибунах. Рыжая с интересом наблюдала за тренировкой, словно забыв о том, что мы собирались разговаривать. «У вашей команды хромает защита», — неожиданно произнесла она. «А еще капитан и ее зам пытаются тянуть одеяло на себя. Теперь понятно, почему вы не можете добиться каких-нибудь значимых успехов в этом спорте, даже несмотря на достаточно сильных бойцов». Эйлин повернулась ко мне. «У вас и остальное обучение проходит по таким принципам». «Вы решили покритиковать Академию? Для этого мы здесь собрались?» Девушка вновь окинула меня пронзительным взглядом. «А вы считали, что я сходу брошусь к вам на шею, как эта аргентинская шал... легкомысленная девушка? Или предложу жирный контракт, как молиться? Они же по-любому уже передали вам свое предложение?» Я пожал плечами, внимательно наблюдая за тем, как ребята проводят атаку. А ведь действительно, Демьян с Надей будто не видят друг друга на поле. Каждый пытается решить все сам. И если они хотят моего участия, им придется решить свои игровые разногласия. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Эйлин некоторое время молчала, после чего скривилась от очередной корявой атаки и начала говорить. «Я предлагаю вам стать мексиканским подданным». «И зачем мне это? Чтобы не продолжать растрачивать свой потенциал на политические интриги и занять место, которое заслуживаете?» «Это какое интересно!» — с улыбкой спросил я, ожидая очередного предложения о браке по расчету. «Стать моей правой рукой?» — абсолютно серьезно произнесла девушка. Я все-таки не выдержал и искренне рассмеялся. «Сколько самоуверенности! Сколько гонора!» Она реально подумала, что после такого заманчивого предложения я сразу встану на колено и дам клятву верности. Нет, серьезно? А -а -а -а, пожалуй, откажусь. Ты уверен в своем ответе? Холодно спросила она, перейдя на ты. Ярослав, буду с тобой честна. Будущее не за твоей дикой страной и даже не за аборигенами из Мали. Именно мексиканцы совсем скоро поднимутся на самую вершину мировой политики. «Я их туда приведу. И у тебя сейчас есть редкий шанс стать твоим ручным песиком», — ухмыльнулся я. «Неинтересно». Рыжая резко встала. «Придет время, и ты пожалеешь об этом, барон. Я не привыкла к отказам». «Все когда-то случается в первый раз». Эйлин бросила на меня еще один ледяной взгляд, после чего ушла со стадиона. Я же смотрел ей вслед и думал, не нажил ли еще одного опасного врага. Или она изначально рассчитывала на подобный ответ и добивалась именно отказа? Слишком уж в лоб действовала рыжая. «Ладно, одним врагом больше, одним меньше. Мертвее я от этого не стану. А теперь посмотрим, чем помочь друзьям с их разногласиями». «Ребят, вы реально друг друга на поле не видите. Надя все время старается отдать длинный пас прямо к кольцу, а ты, Демьян, каждый раз пытаешься начать с долгий розыгрыш». В итоге у вас получается какая-то чехарда, от которой остальные члены команды не могут подстроиться». Карламов и Астафьев принципиально не смотрели друг на друга, а остальные игроки — такое ощущение, что уже отчаялись пытаться им что-либо доказывать, ибо оба упертые, как бараны. «Я ему говорила, что нам надо отрабатывать переход в трех защитников вместо двух. Будем играть на контратаках и стараться поменьше пропустить. Отсюда и игра в длинный пас». «Мы уже в прошлом сезоне играли от защиты», — проворчал Демьян. «Тебе напомнить, чем все закончилось?» «Народ, народ! У меня не так много времени на самом деле», — сказал я, попытавшись зарубить спор на корню. «Можете еще раз вкратце рассказать о правилах. Ну а потом мы перейдем к самой игре и будем разбираться по ходу дела». А теперь эта двоеца смотрела на меня, как на идиота. «Как ты можешь не помнить правил?» — спросила Надя. «Яр, с тобой все вообще в порядке» добавил Демьян. Да твою же мать! Сколько времени уже в этом мире нахожусь, а все умудряюсь как-то косячить. Надо срочно исправляться. Шучу я, расслабьтесь, сказал я, улыбнувшись как можно шире. Решил немного обстановку разрядить. Сейчас переоденусь и начнем. Пока шел в раздевалку, быстро еще раз пробежался по правилам. Итак, что мы имеем? Пятеро игроков, два защитника и трое нападающих. Но это стандарт. Схемы постоянно меняются. Играют мечом, размерами похожим на гандбольный. Его надо забить в одно из двух колец противника. Первое диаметром в полметра, и за попадание в него дают 5 очков. Второе в три раза больше, но за него дают всего одно. Установлены они рядом друг с другом на расстоянии полутора метров. На атаку дают минуту. Всего играется 4 тайма по 10 минут. В обороне можно использовать любые техники. В нападении только защитные. Нельзя блокировать пылью кольца, зато можно сбивать любой техникой мяч с траектории. Вроде все просто. Я неспешно переоделся и вернулся на поле. Ребята решили дождаться меня, поэтому сейчас занимались подзарядкой ранговой пыли. «Ну чего, я готов. Что будем отрабатывать? Куда мне вставать?» «В нападение!» — выкрикнула Надя. «Защиту!» — одновременно с ней уверенно произнес Демьян. «Оставь его! Толку от него в атаке, если мы даже его бросок не видели! К тому же в обороне он сможет раскрыться полностью и не сдерживать своих птиц. Девушка немного подумала, после чего махнула рукой и, надувшись, пошла на противоположную часть поля, где лежал мяч. Тимьян же подошел ко мне. «Значит, смотри, сейчас мы посмотрим, насколько хорошо ты сможешь защищать кольцо. Делай что угодно, но не дай нам пропустить. Хорошо?» Он на секунду замолк, а затем продолжил. «Надя любит создавать ступени из ранговой пыли и атаковать кольца с воздуха. Ее любимая фишка — это якобы неточный пас, который она перехватывает на высоте нескольких метров. Ведись!» Я вспомнил, как она проворачивала такую штуку на моем первом занятии физкультуры и кивнул. «Да, еще!» — вспомнил Харламов. «Лидия — воздушница!» Будет пробовать менять движение мяча с помощью воздушных потоков. «Понял я, понял. Командуй!» «Команда!» — Демьян захлопал в ладоши, подбадривая игроков. Стали на своей позиции! Мы начинаем!» «Ну что же, поиграем!»